Эпилог. но Спустя четыре месяца. «Ещё раз спасибо, что пригласили на День Благодарения», сказала маме Руби Грейс, помогая убирать со стола. «И за то, что вы сделали для меня чуть раньше». «Шутишь?» — складывая тарелки, спросила мама. «Я много лет была за этим столом единственной женщиной. Это счастье, что кто-то теперь помогает мне одолеть этих дикарей». «Эй!» — прикинувшись обиженным, сказал Логан. «К тому же, ты теперь член семьи», — продолжила мама и замерла, искренне улыбнувшись Руби Грейс. «И мы все очень гордимся тем, что ты идешь к своей мечте». От этих слов сердце забилось сильнее, потому что мама говорила правду. «Мои братья приняли Руби Грейс как сестру, которой у них никогда не было, а маму я не видел такой счастливой многие годы, даже если Руби Грейс заскакивала к нам просто поужинать или перекусить после церкви. Она наполнила светом и любовью не только мою жизнь, но и жизнь всей нашей семьи». И теперь, в мой любимый праздничный день, я с трудом сдерживал эмоции, смотря как она убирает со стола вместе с мамой. Сегодня Руби Грейс отправится через всю страну, чтобы отработать целый год в амере корпусе. Сложно поверить, что этот день наконец наступил, и через час моя девушка сядет в свой забитый вещами кабриолет и отправится на запад, в Юту. Сердце весь день сжималось в груди, пока я пытался сдерживать слезы. Но я дал себе клятву, что плакать не стану, хотя буду ужасно по ней скучать. потому что это была мечта Руби Грейс, а я сдержал слово, что помог ее осуществить. «Можно идти?» — спросил Майки с другого конца стола. Семья неловко замолчала, и мама глянула на меня и Джордана, а потом улыбнулась младшему сыну. «А я хотела достать пирог». «Я не буду». Мама кивнула, печально и встревоженно на него глядя. «О, ну тогда ладно. Да, можешь идти». Майки, не сказав ни слова, просто отпихнул стул, ножки которого заскрешетали по деревянному полу, а потом встал и задвинул его обратно. Он пошел по коридору и закрыл дверь в свою спальню до того, как мы успели даже глянуть на него, и ни слова не сказал никому из нас. Даже Руби Грейс, хотя знал, что она уезжает. Он весь день не проронил ни словечка. Я вздохнул и сжал ее руку. «Прости его, он еще не отошел после той истории с Бейли. Все в порядке», — заверила она и тоже сжала мою руку. Как мы все и опасались, Бейли все же приняла предложение студии звукозаписи в Нэшвилле раньше, чем обещала. И рассталась с Майки. Она сказала, что это не навсегда, только на время, чтобы она могла сосредоточиться на музыке. Но для Майки это стало величайшим предательством. И с тех пор он был сам не свой. Если раньше он охотно проявлял чувство, открывался нам и принимал помощь, то теперь совсем замкнулся в себе. После того холодного дождливого октябрьского дня, когда Бейли нанесла удар моему младшему брату, Он превратился в зомби. Я надеялся, что вскоре мы поможем ему снова стать собой. Джордан и Логан закончили убирать со стола, пока мы с Руби Грейс мыли посуду. Покончив с домашними делами, все собрались напоследок, чтобы отведать маминого пирога и выпить вина. Время пролетело слишком быстро, и не успел я опомниться, как мы уже стояли на крыльце и прощались с женщиной, которую я любил. Джордан первым обнял Руби Грейс, дав ей туристическую кредитную карту, которую оформил, не сказав нам. «На всякий случай», — хрипло сказал он. Она улыбнулась и поблагодарила его, обняв напоследок. А потом Джордан отошел в сторону, уступив очередь Логану. «Береги себя и хорошенько повеселись», — заключив ее в объятия, сказал тот. «И ради бога, звони домой хотя бы раз в день, чтобы мне не пришлось лицезреть, как брат хандрит, пока тебя нет». Я ударил его по руке. Руби Грейс хихикнула и, понимающе ухмыльнулась. «Обещаю, до этого не дойдет. Буду писать ему так часто, что начну бесить». «Спасибо», — сказал Логан, сложив руки в притворной молитве и возвел глаза к небу. «А тебе желаю повеселиться с новой стажеркой», — сказала она и приподняла бровь, глядя на Логана. Слышала она та еще бомба. «Фу, не напоминай», — буркнул Логан. «Она получила эту должность только благодаря своему отцу». «Это не меняет того факта, что теперь ты несешь за нее ответственность», — заметил я. «Кто знает, может, они попросят обучить ее только для того, чтобы передать твою должность ведущего гида», — вклинился Джордан. Логан весь побелел, разинув рот как рыба, посмотрел на маму, потом на меня, на Руби Грейс и, наконец, снова на Джордана. «Даже не смей шутить о таком!» Мы все рассмеялись, но я знал, что Логан и правда боится, что такое может произойти. В конце концов, Мэлори Скутер в своем семействе считалась паршивой овцой. У нее были татушки, пирсинг, фиолетовые волосы и дурной характер, который годами портили имидж семьи. Похоже, ее отец наконец настоял на своем, вынудив стать новым гидом на винокурне. Эта должность высоко ценилась, и на нее было много претендентов. Никто не обрадовался, что именно ее взяли на работу, и меньше всего она сама. Она начинала в понедельник, и Логан только узнал, что будет ее наставником. «Все у тебя будет хорошо, братишка», — заверил я и силой хлопнул по плечу. Следующей подошла мама, и у нее заблестели глаза, когда обняла Руби Грейс. Она крепко стиснула ее и легонько покачала. «Знаю, что уже это говорила, но мы все очень тобой гордимся», сказала мама и отстранилась, взяв Руби Грейс за руки. «Я знаю, что ты будешь звонить но но не забывай иногда позванивать и мне, хорошо?» «Конечно. А вы будете иногда проведывать Бетти?» Мама с улыбкой отмахнулась от нее. «Смеешься. Визиты к этой сумасбродной старушке теперь события недели». Мы рассмеялись. Мама начала работать волонтером в доме престарелых вместе с Руби Грейс, чтобы узнать ее получше. И между делом тоже пала жертвой магических чар, которые Бетти наложила на всех нас. У меня возникло ощущение, что теперь, когда Руби Грейс уезжала, мама и Бетти стали еще ближе. «Ладно», — сказала мама, промокнув уголки глаз. «Пойдемте, ребята, оставим их наедине. Будь осторожна за рулем, дорогая, и сообщи, когда доберешься, хорошо?» «Обязательно», — заверила Руби Грейс, и, помахав напоследок, мама с братьями вернулись в дом, оставив нас на крыльце вдвоем. Руби Грейс повернулась ко мне с грустной улыбкой. «Похоже, пора прощаться». «Похоже на то». Сердце яростно сжалось в груди, когда я взял Руби Грейс за руку и молча сошел с крыльца к ее машине. Она была забита коробками и одеждой на вешалках. Я сомневался, что Руби Грейс сможет впихнуть все это в небольшой кабриолет, но она меня удивила. Мы оба остановились у двери с водительской стороны, и из глаз Руби Грейс хлынули слезы, когда она повернулась ко мне. «Эй!» — сказал я, скрыв, что сам почти на грани слез и притянул ее к себе. Крепко стиснул в объятия, положив подбородок на макушку и почувствовал, как моя рубашка с длинным рукавом намокает от ее слез. «А ну, перестань!» «Это же не навсегда, помнишь?» «К тому же это твоя мечта, то, чего ты так долго хотела. Ты добилась ее, Руби Грейс», — сказал я и, отстранившись, заглянул в блестящие от слез глаза. «Ты едешь в Амери Корпус!» «Знаю», — прошептала она, смахнув слезы. «Но еще я покидаю тебя». «Ненадолго», — напомнил я. «Я приеду на Рождество и при первой появившейся возможности». «А я вернусь после лета». «Именно». «А что потом?» — я улыбнулся. «А потом мы найдем какого-нибудь бедолагу, который на месяц пустит нас на свою яхту». Руби Грейс рассмеялась сквозь слезы и тихонько всхлипнула, снова уткнувшись лицом мне в грудь. «Но как же я буду по тебе скучать?» — она подняла голову. «Я люблю тебя, знаешь?» Я потрепал ее за подбородок. «Знаю». И я тоже тебя люблю, знаешь? Да. Между нами повисла тишина, и какое-то время я просто обнимал ее на свежем осеннем воздухе под солнцем, пробивающимся сквозь облака. «Еще куда-нибудь заскочишь перед отъездом?» Она покачала головой. «Нет, вчера мы поужинали всей семьей, и я не переживу, если мама снова стиснет меня в объятиях и начнет рыдать». Пошутила она, но я заметил в ее голосе затаенную тревогу. Со дня несостоявшейся свадьбы она еще восстанавливала отношения с родителями но я знал, что Руби Грейс пока совсем не готова простить их и забыть о случившемся. А в начале недели я попрощалась с Энни, Трэвисом и малышкой Беттани. «Не сомневаюсь, что они всей семьёй будут по тебе скучать». «Да», — согласилась она, «а я по ним. Но я готова». И тогда на моих любимых губах, напоминающих о клубничном смузи, заиграла искренняя улыбка. «Всё по-настоящему, да? Я еду. Действительно еду». Я улыбнулся ей. «Ты действительно едешь, длинноногая. Я притянул ее к себе, откинув с лица волосы, и шепотом произнес. «Я очень тобой горжусь». Я положил кончики пальцев на ее подбородок и приподнял его, прижавшись к губам. Я не хотел прерывать этот поцелуй, медленный, неторопливый кажущийся самым естественным ощущением на свете. Именно так все для нас и было с той ночи в домике на дереве, непринужденном. «Не найди себе другую, пока меня не будет», сказала Руби Грейс, когда мы, наконец, оторвались друг от друга. «Да, точно. Скорее, ты найдешь в амере корпусе сексуального хиппи с длинными волосами и одеждой из конопли». Она прыснула. «Ты смешной». «А ты потрясающая». Я обхватил ладонями ее лицо и снова поцеловал. «Мы не прощаемся. Скоро увидимся, хорошо?» Ее глаза снова заблестели. «Хорошо», — прошептала Руби Грейс. Я мог бы обнимать ее вечность, целовать снова и снова, пока она не опоздает на регистрацию на новой работе в Юте. Но тяжело вздохнул, разорвав объятия, открыл дверцу машины. Руби Грейс села, опустила стекло и, высунувшись из окна, снова притянула меня к себе. «Женщина», — усмехнулся я между поцелуями, — «Езжай, сейчас же! Тебе предстоит долгая дорога до Канзас-Сити, а сейчас уже полдень. Не хочу, чтобы вечером ты, уставшая, садилась за руль». Она вздохнула, отстранившись и прижалась своим лбом к моему. «Ладно, ладно, еду». Провела рукой по моему подбородку, словно хотела запомнить на ощупь щетину. Позвоню, когда остановлюсь заправиться и перекусить. А я буду звонить каждое утро, чтобы напомнить, как сильно тебя люблю». Она улыбнулась. «Уж надеюсь». Страстно поцеловав на прощение, Руби Грейс отпустила меня, и я сделал шаг назад, засунув руки в карманы, пока она заводила машину. Руби Грейс сверилась с навигатором, установила телефон на приборной панели, помахала мне со слезами на глазах и отъехала от маминого дома. Я смотрел, как она уезжала, смотрел, как остановилась у стоп-сигнала, Смотрел, как она свернула налево, выезжая из города. А когда задние фары ее машины исчезли из виду, и Руби Грейс действительно уехала, пустил первую слезу. Я плакал, потому что буду по ней скучать. Плакал, потому что никогда так сильно не хотел отпустить кого-то и вместе с тем удержать. Но я плакал не потому, что мне было грустно. Я плакал, потому что был благодарен. Я благодарен, что наконец-то показал ей то, что хотел показать самой первой встречи. что она может любить и быть любимой и воплотить в жизнь свои мечты. Я был благодарен за двухнедельный отпуск, который случился через месяц, и я полечу в Юту, чтобы встретить Рождество с Руби Грейс. Я был благодарен за свою семью, которая ждала меня в доме, за тех, кто поддерживает меня, пока Руби Грейс нет в городе. И сильнее всего был благодарен за женщину, в существовании которой не верил. Пусть нас разделяют тысячи миль. Она все равно здесь со мной. и я знал, что с собой она тоже забрала частичку меня. Ну а пока я вытер слезы и пошел в дом, чтобы отметить с семьей день благодарения за просмотром футбола и вкусной едой. В конце концов, один мой младший брат переживал из-за новой стажерки на работе, а другой заперся в комнате из-за девушки, которая, по нашему всеобщему мнению, всегда вызывала подозрения. Мне нужно было остаться в Стратфорде, а ей нужно было ехать в Солт-Лейк-Сити. Потому я отчитывал дни, когда Руби Грей снова окажется в моих объятиях, когда вернётся в Стратфорд, когда мы начнём планировать, куда отправимся после. Когда я опущусь перед ней на колено и предложу кольцо, которое сейчас спрятал в ящике тумбы. И хотя моё кольцо не первым окажется на её изящном пальчике, не сомневаюсь, что оно станет последним.